Несмотря на удивление, все были несказанно рады. Даже хмурая Айша не сердилась на брата. Было решено двинуться в ближайшее селение гоблинов. Тама сперва испугалась, а Таша почему-то не увидела в этом особой проблемы. С появлением Нанги их компания наполнилась шумом и весельем. К тому же стало спокойнее. Два сильных воина придавали уверенности девушкам. Перед тем, как уйти, друзья поймали разбежавшихся лошадей-наемников. Лошадь эльфа они тоже забрали. Несмотря на то, что бедолага с трудом шевелила отбитыми ногами, бросать ее на произвол судьбы было жалко. К тому же эльфийские лошади стоили баснословных денег даже в самом непрезентабельном состоянии. Большой компанией они выдвинулись, наконец, в гиению гриву родную деревеньку Нанги и Айше. Отвернув от скал, поехали вдоль реки, прямо в уходящую за горизонт открытую степь. Дорога не была скучной. Друзья весело болтали. Девушки рассказали Нанге о своих злоключениях. Нанга, в свою очередь, делился своими. Оказалось, что, ускакав из замка на Черныше, он с трудом ушел от погони, однако все же сумел обхитрить преследователей и даже ограбить. Так он обзавелся доспехом и оружием. Поразмыслив, молодой гоблин решил двинуться к своим, чтобы подлечить раны и вернуться в строй. Он обошел Ликию стороной, а в степи заметил погоню. Сначала вмешиваться не хотел, решив понаблюдать, но потом увидел, кто защищается на скале. и немедленно поспешил на помощь. Рассказ девушек был долгим. Они наперебой описывали события последнего времени. Нападение преследователей, гостеприимство городской хозяйки, удивительных сфинксов и многое другое. Нанга только диву давался. Но больше всего его удивил конь-мертвеца, оказавшийся у беглянок. Постепенно разговор перешел на другие темы. В частности, девушки мечтали поскорее узнать о деревне, в которую они едут. Будут ли местные гоблины рады такому визиту? Этот вопрос больше всего беспокоил Ташу. А невозмутимая пастушка наперебой расспрашивала брата и сестру. «Просто мечтаю познакомиться с пятью твоими женами», — заискивающе протянула Тама. «Наверное, они такие милые!» Нанга поперхнулся и чуть не свалился с коня. А Айша фыркнула и расхохоталась. «Про каких таких жен ты там рассказывал?» Гоблинша скорчила надменную мину. Не твое дело!» Попытался замять тему ее брат, но зловредная сестрица тут же оскалилась в довольной улыбке. «Нет у него никаких жен!» Айша невозмутимо поправила топор на плече, подмигнув девушкам. «Он вам, небось, и про великие подвиги наплёл?» Таша и Тама кивнули, вопросительно уставившись на пристыженного Нангу. «Не обязательно было меня выдавать!» Он с обидой посмотрел на сестру. «А вот и надо!» Айша гордо задрала нос вверх. «Пусть знают, кто в нашей семье самый великий воин». Нечего мне своими сказками репутацию портить. «Ну — Ой, ладно, — проворчал Нанга и, пришпорив коня, уехал вперед. — Зря мы его обидели, — вздохнула Таша. — Он же нас так выручил. — Ничего, подуется и перестанет. Айша только отмахнулась. Так за разговорами они углубились далеко в степь, где их окружала лишь густая рыжая трава, колышущаяся как море ветреную погоду. Ночевать в траве было удобно, несмотря на то, что у девушек не было ни одеял, ни плащей, лишь легкие нарядные платья, изодранные и грязные. Утром, позавтракав запеченными перепелиными яйцами, они отправились в путь. Не успели путники преодолеть и пары миль, как дорогу им преградил сторожевой отряд из гоблинской деревни. Пятеро пеших и всадник на огромном, почти с лошадь размером волке. Разглядев внимательно его суровое и недоверчивое лицо, принцесса всплеснула руками и восторженно вскрикнула. — Это же Ришта! — Принцесса! — грозное лицо воина озарила искренняя улыбка. «Какими судьбами вы здесь?» Гоблин был крайне удивлен и с недоумением оглядывал прибывшую компанию. «Не поверишь!» — хором выдохнули Айша и Нанга. «Ни за что не поверишь, если расскажем!» Коротая путь за рассказами о произошедшем, отчасти повторенными, а отчасти дополненными, они прибыли, наконец, на родину гоблинов.